компенсирующий отсутствие волос на голове. Он был человек осторожный. Годы, прожитые в бывшем советском пространстве, научили его изворотливости. Впрочем, этому они учили любого предприимчивого коммерсанта, любого удачливого дельца, уметь совершать сделки, соблюдая конспирацию и рассчитывая разумный риск.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 И также успешно в массовом количестве ежедневно нарушала закон практически по всем статьям. Не заботься о последствиях. И самое главное, практически всегда считала собственные карманы, собственное благополучие более важными вещами, чем весь окружающий мир с населяющими его людьми и какими-то там придуманными правилами. Когда Семен приехал,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 У нас просто важная встреча. Лица охранников не обещали ничего хорошего, да и столь ранний выезд самого хозяина, — внушал опасение. Но привыкшие не вмешиваться в дела своего мужа и отца домочадцы хранили молчание. Только теща попыталась было что-то сказать, но под грозным взглядом зятя тут же умолк. «Сегодня не приеду», — сказал на прощание Рашид,